Глава 133. Гора Сабель. Лес Мечей. Часть 2. «Ах, как же это все приятно!» — пробормотал Крокта. Когда он погрузился в горячую ванну, вся его усталость от северных приключений, казалось, начала растапливаться. Это была общественная баня, которая находилась в подвальном этаже их постояла в двора. Крокта посмотрел направо, Анор до сих пор таращился на горячую воду так, словно на была чем-то волшебным. Когда эльф увидел уровень цивилизации Квантеса, то начал засыпать своих товарищей вопросами, словно любопытный маленький мальчик. Те я, наверное, все еще со своими. Но он давно здесь не был, так что ему нужно излить свою душу. Гарнизон Квантеса закатил целый праздник в честь его возвращения, а потому их товарищ до сих пор не вернулся. Наверное, он и сейчас рассказывает своим сородичам сильно преувеличенные истории о том, как он покорял Север. Внезапно раздался голос Кенза, тело которого было похоронено где-то глубоко в ванне. «Но это, конечно, не горячие природные источники, но к нам и придумали действительно прекрасное изобретение». «Да, Квантес, безусловно, достоин похвалы». «Тебе нравятся горячие источники?» «Да, там, где я жил, был один известный горячий источник». Соленая вода которого была похожа на настоящий рай. Кроме того, в ней много полезных минералов для тела». Учитывая этот рассказ «Белую звезду на лбу», а также имя Кенза, Крокто догадался, что этот человек был родом из Японии. «А когда тренировка?» Взглянув на Крокто, спросил воин. «Я не хочу снова потеть после купания, поэтому начнем завтра». «Понял». Крокто решил, что не будет устанавливать их отношения в категории «учитель-ученик», а просто преподаст ему несколько уроков, пока они находятся в Квантесе. Коротке понравилась настойчивость Кенза. Если бы это была простая игра, то каждый мог бы стать в ней сильнее, просто охотясь на монстров. Но старейшина была другой. Множество игроков осознало важность встречи с хорошим учителем, поскольку компетентность и опыт имели большое значение. Кенза понял, что стоящий перед ним орк обладает всеми этими качествами и не упустил свою возможность. Мы здесь уже целый час. Пора вставать. Ага. Поднявшись из ванны, Крокто услышал, как в их сторону приближается какой-то шум. Догадавшись о его источнике, он захотел поскорее покинуть ванну, но не успел. Ха-ха, все здесь! Хе-хе-хе! <с quand> <helpful> Пошатываясь, на пороге стоял пьяный ти. -йо. Те, кто был не в группе Крокто, тут же впились взглядами в источник беспокойства. А, я шумлю! Простите, дочка! <he was> <it> С этими словами Тио споткнулся и плюхнулся на пол. Затем он поднял голову и улыбнулся, сейчас он был явно сам не свой. Крокта обменялся взглядом с Анором. Кто-то должен был позаботиться об этом пьянице. Если они оставят его здесь, то он вполне может уснуть и умереть, захлебнувшись водой. А в следующий момент они достигли компромисса в этом вопросе. Камень ножницы бумага! Крокта победил, а Нор же вздохнув, поплелся к тие. Как няня! посмеиваясь, произнес Сорк. Анор начал приподнимать ее, как вдруг пьяный гном внезапно вырвался и прыгнул в большую ванну. Повсюду разбрызгалась вода. Анор схватил её за шею и заставил его извиниться перед всеми, кто здесь спокойно отдыхал. Простите, простите, этот товарищ слегка перебрал. Извините? Нет, ну что это такое? А ну, извинись перед другими как следует. Раз за дело взялся Анор. Значит, все должно было кончиться благополучно. Крокта и Кенза вышли из общественной бани, направившись в предбанник. Все, кто там находился, попросту не могли не обратить внимания на сурового орка-воина Крокту и немного худощевого, но все же подкачанного человека-воина Кенза. Возвышаясь над гномами, они молча надевали свою одежду. «Хочешь пива? «С радостью!» После принятия ванны они направились в паб, который располагался на первом этаже Постояло в двора. Крокта с Кен заусили за свободный столик и сделали заказ. Гном официант принес им холодные и закуски. Это был особый заказ, соответствующий орка и человека. Ты произнес Крокта, заставив Кен остановить бокал на полпути к своему рту. А да? Почему ты хочешь стать сильней? спросил Крокта, пронзительно глядя на своего собеседника. Это был важный вопрос. Крокто не против был поделиться своими знаниями, но он не хотел передавать их человеку, который собирался сделать что-то неправильное. А вот почему он вспомнил лучшего учителя, которого знал. Перед его глазами всплыло лицо Бакханхо, но его вскоре заменило лицо Ленокса. Суровый, жесткий, но страстный и справедливый, лишь благодаря ему Крокто смог стать тем, кем был сейчас. Став Леноксом, Крокто посмотрел на Кенза, казалось, его глубокий взгляд проникал сквозь него. Кенза сглотнул об этом факте знал каждый игрок старейшины. NPC считали этот мир реальным, и у каждого из них была своя философия. Игрокам следовало относиться к этому миру так же, именно это определяло уровень ассимиляции. И если Кенза ответит так, как ответил бы обычный игрок, то он, возможно, никогда не сможет стать учеником у этого орка. Кенза закрыл глаза и сконцентрировался, а затем спросил себя, почему я хочу стать сильней? Перед его глазами пролетели старые воспоминания. Я... Он был обычным Атаку. Он не относился к Кики которые никогда не покидали своих комнат, а был дружелюбным работником отдела продаж, который жил обуденной жизнью. Он любил смотреть аниме и коллекционировал фигурки, а персонажем, которого он любил больше всего, был... Демон Меча Мацуи. Это был персонаж с плохим характером, Он курил сигареты, а на его лице была всегда кислая мина. Он увлекался починкой и маджонгом и любил побродить по улицам в нетрезвом виде. Тем не менее, ночами он становился темным рыцарем своего города, истребляя с помощью своего двуручного меча монстров, убивших его бывшую возлюбленную. Он всегда был циничным и временами сам совершал преступные действия, но в критические моменты он становился настоящим героем, который помогал слабым. Вдохновившись этим персонажем, Кенза отправился в тот, где обучали искусство владения мечом. Однако он не мог использовать в реальном мире меч так, как это делал Мацуи. И вот, чтобы быть похожим на своего кумира, он погрузился в мир старейшины. Но у него не было способностей, чтобы быть героем, проблема была и со взятием более высоких уровней. Стена в виде NPC и монстров была слишком высокой. В старейшине он был просто обычным воином с мечом. «Стать сильней!» – проговорил Кенза. Его текущий уровень симуляции составлял более 60%. Это был самый высокий показатель с того самого момента, как он впервые вошел в игру. «Я хочу помогать отчаявшимся людям!» Именно по этой причине он восхищался и хотел быть похожим на Мацуи. Когда-то у него был сильный страх перед людьми. Он ежедневно подвергался издевательствам в школе, но однажды ему помог его друг. Друг, который обучался карате. Он избил людей, которые насмехались над Кенза. Кенза был благодарен ему от всего сердца, но тот просто попросил угостить его банановым молоком и вручил ему книгу. Это была книга пяти колец Миямота Мусаши, а затем он ушел, сказав на прощение, чтобы Кен задержал выше нос. Его товарищ всегда был немногословен. Кенза всю ночь читал книгу Пяти колец. А затем он начал меняться, он пытался исправить свое пассивное отношение ко всему и начал уживаться с людьми из своего окружения. Благодаря этому он смог занять свое место в обществе. Руки всего одного человека оказалось достаточно, чтобы спасти его. Если бы он не появился, то Кенза так бы продолжал тонуть, и вот он мечтал, что однажды тоже сможет протянуть руку помощи людям, попавшим в отчаянную ситуацию. «Понятно», – кивнул Крокта. Он увидел, что на сердце у Кензо. «Это правда», – добавил Кенза. «Отчаявшиеся люди!» Крок-то немного подумал над его словами, а затем ухмыльнулся. «Пей!» Сказав это, Орка сушил свой бокал одним глотком, Кен проделал то же самое. Большие бокалы, наполненные пивом, были опустошены мгновение ока, они оба расправились со своим пивом за один заход. После этого раздался универсальный звук, почувствовав последствия пузырящегося пива, два воина вздрогнули. «Что ж...» «Сегодня надо лечь пораньше. У меня выдался тяжелый поход, а завтра нас ждет не менее тяжелый день». Товарищи собирались пробыть в Квантесе неделю. Этого времени было достаточно, чтобы ее побыл со своей семьей и друзьями, а также подготовился к поездке. Конечно, Ануру тоже нужно было посмотреть город. Тем временем, Крокто решил принести просвещение этому человеку. Таким образом, воины направились в свою комнату. Кен не мог спать, потому что его сердце колотилось. Ему нужно было правильно сосредоточиться на этой неделе обучения орка. Ради этого он даже взял отпуск. Кен загорел желанием научиться у этого NPC орка, который мог мгновенно убить огра, всему, чему только можно. Возможно, он смог бы получить скрытый класс или какое-нибудь умение. Кенза посмотрел на него. Крок ты еще не спал. Орк сидел на кровати с закрытыми глазами, Слабый лунный свет, просачивающийся сквозь окно, слегка освещал его спокойную натуру. В этот момент он почувствовал ту самую энергию, когда был у атмосфера вокруг тела Крокты словно затуманилась, а сам Орк будто вышел из этого мира. Его фигура начала искажаться, и Орк, казалось, вот-вот исчезнет с глаз Кенза. В комнате было спокойно и тихо, но мышцы Кенза подрагивали словно на поле боя. Это было крайне странное явление. Кенза продолжал лежать, забыв обо всем другом. Прошло какое-то время. Когда ты достигнешь такого уровня, то сможешь делать это даже не вспотев! Внезапно произнес Крокта. Он знал о том, что Кенза смотрел на него. имея в виду, что в этом мире наибольшее значение имеет воля индивидуума. Этому Крокто научился лично. В реальности, независимо от того, насколько он упорно тренировал свою волю, Он не мог подпрыгнуть на несколько метров или проломить ладонью каменную стену. Даже если бы он тренировался всю свою жизнь, он не мог убить дикое животное голыми руками. В реальном мире существовали ограничения. Но это был мир старейшины. Тренируясь и обладая стальной волей, человек мог расти практически до бесконечности. Место, где возможности людей выходили за привычные им рамки, таким был мир старейшины. Крок-то узнал это от Хойта, а затем поднялся на более высокий уровень благодаря Гушан Тимуру. Теперь он мог смоделировать бой с виртуальным противником, сосредоточив свою волю и включив воображение. Героический мир выходил за пределы вершины мастерства. крок хорошо это знал, а потому планировал помочь Кен запознакомиться на этой неделе хотя бы с миром вершины мастерства. Увидеть – значит поверить. Спи. Завтра ты пожалеешь, что не уснул пораньше. Хорошо. Кензо поспешно закрыл глаза, возможно, завтра он испытает нечто, что изменит его жизнь. Старейшина был символом этой эпохи, даже если ему не удастся стать топ-игроком, было много других людей, которые получили в этой игре внушительную прибыль. И, как правило, это зависело от того, насколько силен человек и насколько высок его уровень. Благодаря этой возможности он надеялся стать профессиональным игроком, который зарабатывал бы себя на жизнь благодаря старейшине. Такой была мечта всех игроков. Он не мог дождаться начала завтрашнего дня. Кен знал, что его ждут жестокие тренировки, но независимо от того, насколько суровым будет обучение, оно не убьет его. Но это на самом деле произошло.